Глава 23. Из Прованса я выхожу, крепко обнимая своего малыша. Его запах, его голосок, его непредаваемое тепло снова окутывает меня уютным пледом. Я плачу, но совершенно не замечаю этого. Промозг, осенний воздух миг приводит в чувство. Антошка весь продрог и без конца мнёт ручками моей груди. Я спешу к машине, снимаю её сигнализации и, забравшись на заднее сиденье, укладываю малыша на колени и даю ему желанное лакомство. Какое облегчение. Антошка насыщается молоком, а я гляжу в лобовое окно и с ненавистью проклинаю Ташу. Измена, опека, похищение, ее ловкие ходы, корыстные манипуляции. Я не удивлена ничему, и все же ради чего? Увести Эрнеста, женить его на себе, расколоть бизнес и по кускам продать по дешёвке? Аронов и Тишин действительно маниакально зациклены на Эрнесте. Его успех для них является катализатором. И теперь я замешана в этой жестокой игре. Если они не условия сделки, потеряю ребенка. Для Таши и ее друзей ничего не будет стоить сказать опеке ФАС и подсунуть мой отказ от сына. Да и после похищения они возьмутся за нас новым рвением. Таша все предусматривает. Ненавижу свою сестру. Настолько, насколько возможно и даже больше. Перед моей Ауди паркуется Мерседес Эрнеста. С ним из машины выходит следователь. Оба спешат к нам с Антошкой. Эра распахивает дверью, увидев, чем мы заняты, загораживает от глаз сотрудника следственных органов. Тот с пониманием отворачивается и прикуривает — Эржа забирается в салон и, обняв меня, поглаживает сына, который занят важным делом. «Вы были где-то неподалеку?» Интересуюсь я, глядя на мужа. «Да, в паре кварталов отсюда. Жаль, не успели засечь похитителей». Я так и думала, Эрнес не мог усидеть на месте, хоть это было необходимо. «А брошь, что-нибудь удалось зафиксировать?» Изображение смазано, но Михаил и Павел постараются очистить его от лишнего мусора. «Ясно. Молчание». Эрс снова и снова трогает Антошку, а меня целует в щеку. Легкий разряд посылает по всему телу лихие импульсы. Кто это был и что ему нужно? Я заканчиваю кормление, передаю Антошку Эрнесту и окликаю следователя. Тот растаптывает окурок и повисает на открытой двери машины. Вот, отдаю ему бумажку с номером банковского счета. Они просят 10 миллионов. Срок какой? Уточняет лопоухи мужчина. Не сказали, но я думаю, у нас есть пара дней. Вам отдали ребенка на доверие? «Я же не скажу ему, что моя сестра выкатила мне нерушимый ультиматум». «Да, потому что уверена, мы перечислим требуемую сумму в ближайшее время». Следователь недоверчиво прищуривается. «Отдам бумажку на почерковедческую экспертизу, мало ли. Вряд ли найдутся совпадения, но это его работа. Вы продолжите вести наблюдения в общественных местах?» Эрнест расцеловывает сына, поглядывая на мужчину, растирающего подбородок. «Да, не нравится мне все это. Слишком просто и складно. Я много лет в органах и знаю, чем может обернуться подобный трюк». «Отлично. А теперь можно я отвезу семью домой?» Мой муж запросто становится суровым и хладнокровным. «Конечно. Ребята покинули вашу квартиру, но на всякий случай я попрошу кого-нибудь дежурить у вашего подъезда». «Спасибо», — говорю я, не переставая всхлипывать от эмоций. Эрнеста тоже устраивает ответ. Насчет денежного перевода». Следователь умнётся, обращаясь к Эру. «Я должен сопровождать вас в банк. Сумма не маленькая, потребуется личный визит к менеджеру». «Да, как только достоверюсь, что моя жена и сын в безопасности». Я касаюсь руки Эрнеста. Теплый взгляд его чуть-чуть растапливает. «Это не шутки, Эр. Если мы не заплатим, то они вернутся». «Я знаю, Даш, но я...» «Поезжай. Мы с Антошкой доберемся до дома сами. Обещаю, позвоню, как переступлю порог квартиры. К тому же господин следователь сказал, что нас будут охранять». Эр хмурится. Идея не кажется ему удачной, но выбора нет. Хорошо, но сдержи свое обещание. Конечно. Вручает мне Антошку, который топает ножками по моим ногам и вылезает из салона на воздух. Следователь склоняется прежде, чем пойти за Эрнестом. Вы уверены, что ничем не хотите со мной поделиться? О чем вы? Встречу назначили вам. Ребенка отдали без каких-либо вопросов. Человек, который пришел в ресторан, был подготовлен и знаком с нашими хитростями. Вам мало того, что мы потеряем 10 миллионов рублей? Деньги зачастую прикрытие, если есть что-то еще? Нет, простите, я несколько дней провела как в бреду, хочу отдохнуть и побыть сыном. Естественно, но следственные действия не прекращаются, похитители должны быть задержаны. Да, верю, что вы найдете и задержите их. Я крючусь, размещаю Антошку в кресле, перебираю за руль и завожу двигатель. Задняя боковая дверь закрывается. Пару секунд смотрю на уходящего мужчину и перевожу взгляд на ресторан. Сердце стремится выпрыгнуть из груди. Антошка пищит, и я успокаиваюсь. Мое солнышко со мной. Пусть следователь продолжает выполнять свою работу, и, надеюсь, он схватит Ташу и ее верно подданных, без моей помощи до того, как моя жизнь окончательно рухнет. В квартире приятное затишье, только грязь кругом. Эти специалисты из Следственного комитета не удосуживаются прибрать за собой. Я усаживаю Антошку в манеж и набираю свекровь. Эма вскрикивается слезами, узнав о возвращении внука. клянется приехать через сорок минут. Я прохожусь по комнате, растирая лицо обеими руками и продумываю дальнейший план. Полиция рано или поздно выйдет на Ташу. Правда, вскроется и гной выльется наружу. Но сейчас мне надо думать о разводе, точнее о том, как убедить в нем Эрнеста, не открыв истину. Он никогда нас не отпустит, будет бороться до последнего. Но я должна разорвать этот круг и преподнести Таше своего мужа на блюдечке с голубой каемочкой. Раздается звонок в дверь, наверняка свекровь. Мельком взглянув на Антошку, спешу к входной двери. Да, я угадываю. «Где он?» — сходу спрашивает она. В гостиной играет с любимыми игрушками. Эма несется мимо меня и с радостными возгласами хватает Антошку в руки. «Мой маленький!» — целует его. «Мой лапочка, бабуля, так за тебя переживала!» «Эмма Георгиевна, мне неудобно вас спросить, но, как видите, после визита от двух айтишников, дома царит бардак. Уладим счета и никогда не стесняйся о чем либо меня просить». «Спасибо. Давайте собирайтесь, погостите у меня, пока девочки наведут лоск в вашей квартире». Я быстренько скидываю необходимые вещи в спортивную сумку и переодеваю Антошку. «Таня в курсе, что внук вернулся к родителям?» «Мама. Я обязана с ней поговорить». «Нет, я ей еще не сообщила. Встречаться с ней не хочу, но слова Таши засели в голове мертвым грузом. «Прости меня, Даш, но твоя мама будто бы проживает в другой реальности. И, кстати, она съехала с квартиры, которую приобрел Эрнест». «Да?» Пока я пребывала в туманном состоянии, мама, оказывается, совершает еще один удивительный поступок. Я глубоко поражена. Я не знаю, что ее мотивирует так поступать, но факт есть факт. Интересно, где она сейчас? Эма Георгиевна, застёгивай курточку Антошки. Вы не против, если я приглашу маму к вам? Мне нужно с ней поговорить, а от Антошки я теперь не на шаг. Ой, да пожалуйста, дом большой, я найду, где уединиться. Спасибо. Ну, все готовы? Эма стряпает смешные рожицы моему сыну. Я поднимаю Антошку, чмокаю его в пухлую щечку и иду в коридор. Эмма звонит администратору своей клининговой компании, просит ее прислать пару сотрудниц на мой адрес. Уже в лифте я набираю маму, и она мгновенно снимает трубку. Без долгих прелюдий прошу ее подъехать в особняк Эммы. Точные координаты скидываю сообщением.